8. Странности и непонятки множились с каждым шагом. Больше всего меня поражала реклама на круглых тумбах и стенах остановок. Курсы перуанского языка, одежды из Евроблока, круизы на дирижаблях, наборы в археологические отряды, юридические консультации при вступлении в клан. Время от времени мне попадались листовки с изображением крота в солнцезащитных очках. Слоганы были разными «Твоя судьба не в твоих руках», «Великий чертежник, гори в аду», «Оставайся человеком». Дважды я видел людей, материализующихся на тротуаре из пустоты. Всякий раз, когда такое происходило, я пялился на прогуна, словно на пришельца из далекой-далекой галактики, но прохожим на это явление было начхать, привыкли, наверное. Мы с Джан свернули на улочку, ведущую к продуктовому рынку. Фазис напоминал мне десятки курортных городков, виденных в прошлой жизни. Шумный, бестолковый, забитый ларьками, лотками, магазинчиками, кафешками и салонами красоты. Всюду шныряли цыгане, собаки и бездельники, выискивающие богатеньких туристок. Джан показала, в какой стороне море, и объяснила давно известный факт. Чем дальше от первой линии, тем дешевле. Что интересно, были у Фазиса и особенности, выделяющие его на фоне других приморских поселений. Из болтовни Джан я понял, что это громадный мегаполис, в котором проживает около пяти миллионов человек. И курируется этот мегаполис домом Эфы. Джан объяснила, что в Российской империи есть великие дома, вокруг которых разрослись кланы. Это вроде как могущественный род, подчинивший себе фамилии попроще. Множество одаренных, как аристократов, так и простолюдинов. «Кланам вообще пофиг, откуда ты вылез», — сказала Джан. «Главное, что ты умеешь. Хорошо дерись, имей сверхспособность. Не умеешь драться, осваивай каббалистику или хиропрактику. Никто не мешает быть инженером или торговцем, но в этом случае ты не будешь принят под крыло великого дома». Работать на клан и быть его частью – разные вещи. Политическое устройство нынешней России оказалось для меня темным лесом. Нет президента и думы, нет генсеков и ЦК КПСС, как в Советском Союзе. Даже близко не пахнет выборами. При этом имеются кланы, что отсылает меня к японцам и шотландцам. Эти кланы постоянно враждуют между собой, делят сферы влияния и финансовые потоки. Почему же страна считается империей? А потому, что раз в десятилетие проводится великий турнир, на котором лучшие клановые бойцы выясняют отношения между собой. По итогам турнира выявляется правящий клан на следующие 10 лет. Лидер этого клана становится императором. На время. Уцелело и аристократическое сословие. Привилегированный класс на протяжении столетий формировался из одаренных, и был в той или иной степени связан с домами. По сути, все население страны делилось на представителей знатных родов, простолюдинов и клановцев без герба, но с какой-либо сверхспособностью. Отдельной прослойкой шли банкиры, промышленники, торговцы и финансисты. Этот класс формально относился к мещанам, но обладал деньгами и контролировался кланами. Я прямо офигел от такого расклада. Бабки здесь мало что решали только сила и владение боевыми искусствами. Несмотря на уникальное политическое устройство, Россия ухитрилась стать одной из сильнейших держав мира. Что касается наших конкурентов, здесь выделяется Евроблок, аналог ЕС на моей земле, и Небесный край, охватывающий территории Китая, Монголии, Лаоса и весь Корейский полуостров. Из экзотики, переживающий упадок халифат и могущественная южноамериканская империя под названием Наска. Да-да, предшественники инков, которые не столкнулись с завоевателями из Европы, сохранили древнюю культуру, развились и выстроили вполне приличное государство. Особняком, как всегда, держится Британия. Она продолжает править своими колониями в разных уголках планеты». А вот США на карте гегемонов отсутствуют. «Я долго не мог дорубить, кто такие Мойры и почему все их боятся». Вздохнув, Джан начала объяснять прописные истины. «Все сверхспособности базируются на использовании одаренными энергий Ки. Ничего общего с магией. Больше напоминает паранормальные явления. Здесь тоже присутствует своя иерархия». Люди, подобные мне, занимают нулевую ступень. Это претенденты. Внутри нас циркулирует энергия Ки, но мы не умеем ей управлять. А еще у претендента не сформирован психотип. До инициации непонятно, кем станет одаренный. С инициацией тоже не совсем ясно. Джан толком ничего не знает. Вроде бы человек занимается в школе, а потом бах, испытывает просветление и переходит на первую ступень, делаясь пробужденным. Есть еще вторая ступень, продвинутый. И третья, она же последняя, высший. Пропасть между этими рангами умопомрачительная. И что же умеют одаренные? Джан перечислила наиболее часто встречающиеся психотипы. Телепаты, обменивающиеся мыслями на расстоянии и влезающие в голову ко всем подряд. Морфисты, эти умеют проникать в чужие сны, манипулировать образами и подталкивать объект к нужным решениям. Кинетики перемещают предметы, не касаясь их руками. Прыгуны умеют телепортироваться, причем дистанция и точность зависят от ступени развития. Меты после инициации разгоняют свой метаболизм, молниеносно двигаются и за счет этого побеждают в драках, но живут мало, организм быстро изнашивается». Еще попадаются пирокинетики, каббалисты и оружейники. Наиболее крутыми считаются бесы. По сути, это долгожители, сумевшие достичь бессмертия и остановить все процессы старения. Никто не знает, существует ли верхняя планка для беса, но известны персонажи, чей возраст перевалил за тысячу лет. Сила бесов заключается в их опыте. Поскольку мозг бессмертного не подвержен увяданию, Все знания и навыки сохраняются. Именно бесы – лучшие воины планеты, в совершенстве владеющие холодным оружием. Среди бесов выделяются Мойры. Говорят, что они жили на Земле задолго до появления одаренных. Это вроде как тайное правительство Земли, мировое закулисье. Они умеют редактировать линии судеб, то есть управлять жизнью людей, выстраивая перед ними цепочку неизбежных событий. Мойры входят в тайное общество кормчих. У них есть совет, представители которого поддерживают связь с правительствами разных стран и протоинквизитором. Своё место пребывания мойры не афишируют. Преступники, которых совет хочет наказать, умирают быстро, иногда мучительно. Известны случаи, когда приговорённые страдали от тяжёлых болезней, потери близких, нищеты или увечья. Неотвратимость кары вселила в людские сердца страх. Никто не хочет идти поперек воли кормчих. Благодаря Мойрам возникла инквизиция. Я так понял, что эта структура международная, с представительствами во многих странах. Даже если нет представительств, инквизиторов все равно пропускают через границу. Им оказывают содействие. Никто не осмеливается им перечить» ибо за отцами стоят одаренные, с легкостью пускающие судьбы человеческие под откос. А цель у инквизиторов одна — предотвращать разработки оружия, способного навредить одаренным. Порох в этом мире благополучно забыт. Нобель не торговал динамитом, ракеты не запускались в космос, самолеты не преодолевали звукового барьера. Нет пистолетов и пулеметов, артиллерии, зениток, авианосцев и боевых кораблей. Подлодки используются только в разведывательных целях и в качестве средства передвижения для богатых чудиков. Не было Оппенгеймера, Хиросимы и Нагасаки, Чернобыля и Фукусимы. Насколько я понял, случались масштабные замесы на полях сражений, но там своя атмосфера. Рубилова, как в Средневековье с участием големов, сконструированных каббалистами, и механикусов, дизельных шагателей, пилотируемых человеком. Собственно, мехи и были основной ударной силой в ходе боевых столкновений. У меня возник закономерный вопрос. Если Мойры против любых технологий, способных навредить одаренным, то как они пропустили вспышку в виде мехов и големов? Оказывается, не пропустили. Дизельными гвардиями владели исключительно кланы, а управление мехом не доверит никому, кроме одаренного. Часть блоков шагателей имеет каббалистическое происхождение, поэтому гигантского робота не сдвинет с места никто, кроме телепата или кинетика. Пилот должен пройти соответствующую подготовку. В общем, пока мы шли к рынку, у меня уже голова пухла от новых фактов. Настало время подумать о хлебе насущном. «Тут несколько рынков», — объясняла Джан, пока мы шагали в тени строящегося многоквартирного дома. Кран перетаскивал арматуру прямо над нашими головами, игнорируя все известные нормы безопасности. «Рыбный возле порта, Гранд Базар в центре и несколько помельче, вроде хобы «Хоба?» — название показалось мне смутно знакомым. «Да», — кивнула девушка, — «мы туда идем». «Честно говоря, я не дорубал, почему мы прёмся на хобу. Лотки с фруктами и крохотные лавочки попадались на каждом углу. Правда, в большинстве из них я не видел цен. Не люблю такое, если честно. Торговцы юга любят назначать цену, глядя на покупателя. Местные заплатишь мало. Славянское лицо обязательно накрутит ценник. Ещё и обвесит и обсчитают. Это уже традиция. Плавали, знаем». Вообще славян на улицах хватало, как и турок, кавказцев, цыган, а также людей, национально с которых я не брался определить. Встречались даже негры и азиаты. На подходе к рынку стали чаще мелькать обменники. А еще лавочки, торгующие разной мелочевкой. Носками, нижним бельем, поношенными тряпками, орехами и специями, табаком и чем-то подозрительно напоминающим марихуану. «Овощи и фрукты можно пробовать», — сообщила мне Джан. «Ходишь с умным видом, словно купить собираешься. Делай, как я, в общем». Рынок внезапно вырос по левую сторону от нас. Вдоль улицы потянулись вереницы ларьков, и нам пришлось перейти через двухполоску, по которой неспешно маневрировали грузовички торговцев. Джан юркнула в невысокую арку с распахнутыми настежь металлическими воротами и мы окунулись в атмосферу восточных базаров. Толкотня, куча народу, бесконечные ряды со всякой всячиной, тенты в бело-голубую полоску, крытые павильоны, шум и гам. Джан словно погрузилась в родную стихию. Я с трудом поспевал за девчонкой, пока та маневрировала среди палаток с медом, орехами, свисающей с веревок чурчхелой различными грибами и сушеными кореньями, закатками, бочками с квашеной капустой, огурцами и перцами. Чего здесь только не было. Крупы и макароны, домашний сыр и масло, бутылочки с мацони, чачи и вином, сувениры, безделушки, горы специй, кофе на развес, короба с орехами, сушеная рыба, цветы, подарочные открытки – Сигареты поштучно, забегаловки с шаурмой и курицами гриль на вертелах, пирожки и чебуреки. Время от времени Джан останавливалась под каким-нибудь навесом, пробовала персик или сливу, отрывала с грозди виноградины, перебрасывалась с продавцами на непонятном мне языке. Видимо, уточняла цену. Затем качала головой и уходила. Иногда пробовала что-то другое. Вскоре я приноровился к этому ритму и тоже стал корчить из себя покупателя. Некоторые продавцы бросали на нас суровые взгляды, но не прогоняли. Язык, на котором Джан общалась с местными, показался мне дикой смесью грузинского, турецкого и русского. Эдакий диалект, зародившийся на культурном перекрестке. Особый упор мы делали на орехи. До меня быстро дошло. Если пробовать по одному грецкому ореху в каждой точке, можно быстро насытиться. Вкусная и полезная еда. Впрочем, у Джан была конкретная цель. Это я понял, когда мы свернули в узкий переход между рядами. Миновали продавца рыболовных снастей и поднялись по ступенькам крытого рынка. Под остекленным куполом на довольно обширной территории громоздились очередные ряды. Здесь уже доминировали колбасы, разделанное мясо, рыба и молочка. Жара отступила. Мы очутились в царстве прохлады. Все скоропортящиеся продукты были упакованы под стекло. Рыба, креветки и крабы загружены в ледяную крошку. Встречались и живые рыбехи, плавающие в аквариумах. Продавцы доставали этот свежак с очками, взвешивали, а если надо, то и разделывали. Уверен, неподалеку отыщется заведение, где всю эту красоту можно приготовить. Я был уже сыт, но Джан уверенно продвигалась в глубину зала. Один из продавцов окликнул девушку по-русски. «Эй, я видел тебя во сне!» Джан улыбнулась и что-то ответила на местном диалекте. Завязался диалог. Мужик торговал фруктами, зеленью, чурчхелой орехами и баночками, смахивающими то ли на аджику, то ли на острый соус чили. Зеленая хрень в бутылочках — это вне всяких сомнений ткемали. Беседа привела к неожиданному результату. Чувак стал поспешно накладывать в бумажные пакеты всего понемногу и совать джан. Девушка передавала добычу мне, а я упаковывал все в рюкзак. Мы получили груши, яблоки, кукурузу, пакетик фундука, две черчхелы — Несколько гроздей зеленого винограда, дыню, огурцы, помидоры и зелень. Распихав все это по двум рюкзакам, направились к выходу. «Оплатить не нужно?» — охренел я. «Нет». — бросила через плечо Джан. «Почему?» «Потому. Много будешь знать, скоро состаришься». «Что ж, полезность моей новой подруги просто зашкаливает. Вынужден признать, что лучшего гида по фазису не сыскать». Но сдаваться так просто я не собирался. «Что это за фигня со сном?» Он сказал, «ты ему приснилось «Так и было». «Умеешь влезать в чужие сны?» «Ты же не отстанешь, да?» «И не подумаю». Мы выбрались на санцепек. «С тебя, Шотти», — сказала Джан. «По дороге назад купишь». «Ладно». «Ты не ответила на вопрос». Девушка всплеснула руками. «Вот привязался. Да, я умею проникать в чужие сновидения». «Я морфистка, понимаешь? Фига себе. Джан оказалась одаренной и, судя по всему, пользовалась своим талантом в корыстных целях. Что ему привиделось, Джан? «Покойная мама», — нехотя призналась спутница. «Явилась с того света, вложила в голову мой образ и сказала, «Сынок, если эта девушка появится на рынке, дай, что попросит, иначе счастья не видать». Мы протолкались к главным воротам и буквально через десять шагов наткнулись на подвал с местной выпечкой. Я просунул в окошко пять копеек, получил одну монетку обратно, а вместе с ней две горячие хрустящие лепешки, только что извлеченные из тандыра. Лепешки имели форму лодки и были завернуты в пищевую бумагу. Я протянул один шот и джан, и отломал кусочек себе. «Вкусно, хрустит». Аж ностальгия взяла по моим старым путешествиям на юг, когда Союз еще не распался, и Кавказ был частью огромной дружной империи. «Значит, ты одаренная», — сказал я, проживав кусок хлеба. «И почему в школу не ходишь? Захотелось пить, и я остановился у классической желтой бочки с надписью «Квас». «Хожу», — возразила Джан, — «в обычную». «А почему не в гимназию клана?» Мы взяли по кружке холодного напитка и отошли в тень раскидистого дуба. Граненое стекло, вкус детства. Ты прикалываешься? Это не для меня. Я за раз отпил треть кружки. Послушай, реально не понимаю. Точнее, не помню, как оказался в гимназии. Кланы — это сила, уважение, деньги. Разве нет? Долго объяснять, — отмахнулась Джан. «Ты претендент, вот тебя и затащили вербовщики. Это понятно. Просто не учитываешь, сколько нулевочек отсеивается на начальном этапе. А потом из вас сделают пушечное мясо. В лучшем случае запихнут в кабину меха и отправят рубиться во славу эфы. Ты же не аристократ. Реальных клановых плюшек не жди. А меня это все не интересует.» так — Следует узнать побольше об условиях, на которых я получаю свое образование. Как бы это ни оказалось билетом в один конец. — А что тебя интересует? Я допил квас и отдал кружку продавщице. — Не знаю, — пожала плечами Джан. — Ну уж точно не вздыхать в какой-нибудь Африке. Я свободный человек, — прозвучало пафосно. — Часто переезжаю, — неожиданно добавила Джан. — А обычные школы можно менять, как перчатки. Мы двинулись дальше, и в этот момент из соседнего переулка послышались крики и характерные звуки ударов.